Чем это поможет Роберти? л и н л и сердито глянул на него, но Кларенс уже взял себя в руки. Лицо напряженное, челюсти крепко с ж а т ы Вечером я села на поезд. Столько станций было по пути, и на каждой меня могли схватить. Я боялась, что папа послал полицейских разыскивать меня или сам гонится за мной по пятам.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 Джиллиан умолкла, перебирая в памяти события той ночи. Второй джентльмен был совсем другой, старый, довольно изношенной одежде. Голос у него был добрый. Он сказал, его зовут Джордж Кларенс. Он священник. Тот человек хотел отвести меня в с о х о чтобы хотел отвести меня в с о х о Вещник сказал, что у него есть дом в Истоне, и там я могу жить. Джон отчетливо припомнил все это: старый рюкзачок, перепуганная девочка, разбитые ботинки.